Глава 13. Декер сидел на красной скамейке в парке своего родного города Берлингтон, штат Агайо. Годы в курсантской школе и всякое такое. Он был разрушен, когда десятилетия назад здесь позакрывалось большинство фабрик. Потом всё как бы вернулось на круги своя. Затем наступила рецессия и снова сбила городишко с ног. Теперь опять шло медленное возвращение к жизни. Оставалось гадать, когда же последует очередной удар. Это казалось неминуемым. Джеймисон после своего отъезда прислал ему полдю... после своего отъезда ему с полдюжины сообщений, а нет, все правильно прочитал. Джеймисон после своего отъезда прислал ему с полдюжины сообщений, но он их все просто игнорировал. Часть его из-за этого терзалась, но не из-за Джеймисона. Он знал, что все это, так или иначе, связано с Амосом Деккером. «Тебя это, видно, не оставит никогда», — слова ланкастер впивали с него, как та пуля в мозг Хокинса. «Ты ведь никогда не оправишься от их смерти, Амос». «Как ты можешь? Это была не твоя вина». Вот так же, как сейчас он сидел на этой скамейке и раньше, когда осень в долине гая ускоренно сменялась зимой. Тогда он едва сводил концы с концами, промышляя частным детективом». Здесь он сидел, ожидая мужчину и женщину, направившихся в коктейль-бар, который уже не работал. Ему заплатил состоятельный отец этой женщины, чтобы он убедил мошенника, завоевавшего ее сердце, покинуть город. Он добился успеха. Это было не так уж трудно, поскольку мужчина считал себя гораздо умнее и ловчее, чем был на самом деле. Он никогда не рассчитывал столкнуться с самсом Деккером, который прикончил его буквально несколькими легкими шахматными ходами. Ожидая эту пару, он наблюдал за движением вокруг себя, делая выводы и вбирая их в свою память. Свою память он обычно называл личным встроенным видеорегистратором. Теперь он обновил этот термин, чтобы тот соответствовал нынешним временам. У меня в голове есть персональные информационное облака, где все мои данные хранятся надежно и четко, пока мне не вздумается их вытащить. Мимо напряженно о чем-то споре прошли двое молодых людей. Деккер заметил сжатую в кулак руку того, что слева, в которой много лет назад лежали бы пятидолларовой пакетики с крэком. Теперь можно было предположить, что у парня там какие-нибудь опиоидные таблетки, которые он пытается сбыть. Тот, что справа, несомненно спорил о цене. В руке он комкал пригоршню двадцаток, а в заднем кармане имел пшикалку наркана. В случае передозировки, которая практически неизбежна, пользователи таскали с собой такие вот спасители жизни, чтобы какой-нибудь смертливый прохожий мог засунуть их ему в нос и пшикнуть. Так они проживут еще один день до следующего умирания». Такова жизнь в 21 веке. Этот образ он забросил в свое личное облако и отправился на поиски других. Его он нашел в женщине, выезжающей на уличную стоянку перед бывшей автомойкой, а теперь фитнес-центром. Одетая в спортивный обтягивающий костюм, она вылезла из машины, перекинув через плечо сумку, уткнулась в экран смартфона. Уши были заткнуты наушниками. Деккера оглядел ее машину. Разрешение парковки на переднем бампере указывало, где она живет наверное для того чтобы любой потенциальный налетчик мог запретить наверное, для того, чтобы любой потенциальный налетчик мог заприметить и последовать за ней. Хотелось ей подсказать, чтобы она подыскала другой способ парковаться и вообще была повнимательнее к своему окружению, но она сейчас самозабвенно изучала свои крайне важные события в соцсетях. Отвлеки такую, и она скорее всего просто вызовет полицию из за то, что ее домогаются. Эта сцена, мах... Эта сцена махом загрузилась в облако, без всякой видимой причины. Возможно, просто в силу своей обыденности. Последний кадр. Мимо, держась за руки, прошла пожилая чита. Он выглядел немного моложе ее, возможно, чуть за 80. Ее рука дрожала, одна половина лица тоже подрагивала, другая печально обвисла. Либо паралич, либо перенесенный инсульт. У мужчины в ушах были слуховые аппараты, а на носу что-то похожее на меланому. И тем не менее они... И, тем не менее они неторопливо брели вместе и тем не менее они неторопливо брели вместе в преклону возрасте близкие к своему концу и по-прежнему в преклонном возрасте близкие к своему концу и по-прежнему влюблены именно на этом должен сдеждеться мир Деккер попытался но не смог не загрузить это в свое облако при этом он все же позаботился засунуть эту картинку в самую отдаленную часть своей памяти С отъездом Джеймиса он снова остался один. В каком-то смысле это было даже предпочтительно. С потерей семьи он стал сам по себе. И гляди-ка, выжил. Может, оно и к лучшему. Возможно, он обречен на отшельничество. Так, как-то сподручнее. Все свое внимание он переключил на насущную проблему. Мэрил Хокинс. Примерно миллион вопросов, и не так уж много ответов. Если точнее, то вообще никаких. Однако на этой скамейке он присел не ради своего хорошего самочувствия или ностальгии, Разговор с одной вдовой, Сьюзан Ричардс, он уже провел. Теперь ожидался еще один. Через несколько минут по тротуару подошла Рэйчел касс Детей с Дэвидом Катсом у них никогда не было. Она жила одна в кондоминиуме в центре города, люксовый лофт в старом фабричном здании. Оказывается, Рэйчел все так же работала бухгалтером и имела свою собственную практику. Более того, по-прежнему владела тем ресторанчиком. Ее офис находился от лофта в пяти минутах ходьбы. Она была на несколько лет моложе своего покойного мужа, сейчас ей исполнилось 44 четыре. Броска красивая, на момент их первой встречи много лет назад она и теперь выглядела впечатляюще. Возраст был ей к лицу, светлые волосы, по-прежнему длинные, свободно не спадали на плечи. Высокая, подтянутая, она шефствовала своей горделивой походкой так, словно и принадлежит весь мир, и уж во всяком случае Берлингтон, штат Огайо. Она была в чёрном жакете с кружевной белой рубашкой и длинной юбкой. Алая губная помада и ногти того же оттенка. Лёгкий кейс при ходьбе чуть пристукивал её по бедру. Проходящие мимо двое работяг строителей что-то зазывно ей крикнули. Кац не обратила на них внимания. Деккер тяжело поднялся со скамьи и приступил к работе. «Совсем как в прежние времена».